от закон давно известен мне интересен мир без песен но если даже дождь идёт с утра надо чтоб люди точно знали нет оснований для печали завтра всё будет лучше чем вчера проснись и пой проснись и пой попробуй в жизни хоть раз не выпускай ту улыбку из закрытых глаз пускай капризен успех Первым посмеяться над совой, пой за сывая, пой вас не просиский, пой. Медленно падал крупный снег. Разноцветными окнами светились дома. Празднично горели витрины. Трошкин, Хмырь, Касой и Али-Баба шли хмуры. Молчали. Возле автоматной будки Трошкин остановился. "Стойте здесь", приказал он. Троица отошла к стене дома, куда им показал Трошкин. И ни шагу в сторону. Бью. Трошкин вошёл в автомат и стал звонить. Троица стояла покорно. А Либаба и две нелепые бабы с тоской глядели перед собой. А перед ними шли беспечные люди, которые ни от кого не бегали и каждого ждало где-то светящееся окно лело мисти, снег пушистый неслось из репродукторов. Воздух чистый, вау. Вот тебе и вау, сказал косой